Недаром сказано, что один переезд с родни двум пожарам. Глядя на груженные различными вещами подводы, Гриша только головой качал. Ладно, дети, и всегда что-то нужно, но зачем тащить с собой по пять чемоданов одежды на каждого? Сам он давно уже ложил все в походный сидр, привязал к нему отцовскую бурку, свернутую в скатку, и с карабином в руках стоял посреди двора, молча наблюдая за погрузочной суетой. К походной жизни парни приучали с молодых ногтей. На каждую из уже готовых к дороге подвод он усаживал одного из псов, отчего возницы, едва завидев хвостатых пассажиров, начинали испуганно креститься. Горские волкодавы одним своим видом внушали страх. Сам же Григорий, не обращая на недовольные мины возниц внимания, продолжал внимательно следить за каждым проходившим мимо ворот подворья. По решению князя все слуги должны были отправиться в путь на подводах. В автомобиле место нашлось только ему, княгине и графине Зое. Сам Гриша должен был следовать за машиной верхом. Николай Степанович не ожидал такого решения парня. Как ни крути, а это почти сотни верст. Но парень, чуть усмехнувшись, пообещал, что не отстанет от них. Зная его умение держаться в седле, князь нехотя согласился. Но главным аргументом для него стали слова парня. Прозвав к ним и Григорий сказал, глядя водителю в глаза. «Слушай, запомни. Что бы ни случилось, ты должен ехать. Стрельба, яма на дороге, бревно, делай, что хочешь, но не останавливайся». С остальным я сам разберусь. — А может, лучше будет тебя огнем поддержать? — не удержался водитель, воинственно продемонстрировав парню револьвер. — Я знаю, что ты не трус, — улыбнулся Гриша. — Но еще ты водитель, и никто, кроме тебя, автомобиль вести не сможет. А уж лучше тем более. Потому и говорю тебе, не останавливайся, сможешь? — Не сомневайся, — решительно кивнул Ермолай. — Добре, — вздохнул Гриша с заметным облегчением. Лишние цели в бою ему были не нужны. Дождавшись, когда водитель вернется к машине, князь повернулся к парню по подумав, уточнил. «Ты уверен, что сможешь прикрыть нас, находясь вне автомобиля?» «Рядом с вами я буду связан», — подумав, спокойно ответил Гриша. «К тому же первым делом постараются избавиться от меня. Я ведь вооружен сильнее всех. И пока я там на дороге, буду зайца им показывать. У вас будет время уехать». «Не боишься, что могут попасть?» «А зачем тогда меня джигитовки учили? Главное, первый выстрел пережить, а дальше, как Господь, рассудит». «Ты вообще ничего не боишься?» растерян спросил князь. «Ничего не боятся только умом скорбные, а я на выучку да на Бога надеюсь». «Что-то часто ты Господа в суе поминать начал с чего бы?» вдруг спросил князь. «А казаки перед боем всегда Богу молились, на него уповали и в вере силу брали, меня так с детства учили, и меняться резона не вижу». «Может, оно и правильно», вздохнул Николай Степанович и, заметив, что все четыре подвода загружены, добавил «в путь с Богом». Гриша чуть усмехнулся и взлетел в седло грача, не касаясь тремени. Увидев это, Зоя только восхищенно головой покачала. Князь, заметив ее взгляд, невольно оглянулся и сообразив, что ее так восхитило, только понимающий хмыкнул. Парень и вправду выглядел колоритно. Широкоплечий, поджарый, узкий в талии, перетянутый чеканным поясом. Черная черкеска сидел на нем, словно вторая кожа. положив карабин поперек седла, Гриша разобрал повод и, дождавшись, когда автомобиль выкатился со двора, сжал бока коня коленями. «Не понимаю, зачем ему нагайка, если он даже поводьями почти не пользуется», вдруг сказала Зоя, в очередной раз оглянувшись. «Нагайка — это тоже оружие. Я тоже этим вопросом интересовался», усмехнулся Николай Степанович. «Выходит, конем он управляет только ногами?» не унималась Зоя. «В бою — да. Казаки сами растят и обучают своих коней. Кстати, горцы тоже. Помню, я очень удивился, когда узнал, что горцы своих коней подковывают, только когда собираются в долгий поход по равнине. В горах же подкова только мешают». «Чем?» — с интересом спросила Лиза, внимательно слушавшая их разговор. «Копыта конечно коней шершавые, хорошо цепляются за камень. В горах почти все дороги больше похожи на козьи тропы, так что подковы — это серьезная опасность слететь в пропасть вместе с поскользнувшимся конем». «Интересно, никогда бы не подумала», — протянула Зоя. Разговор увял сам собой. Девочки затеяли очередную игру, и Лизе пришлось сосредоточить все внимание на них. Зоя увлеклась осмотром пейзажей, погрузившись в свои раздумьях, и только Николай Степанович продолжал крутить головой по сторонам, высматривая возможную опасность. За время пути было решено не останавливаться, и к вечеру машина вкатилась на окраину Екатеринодара. Уже зная, где князь собирался остановиться на ночь, Ермолай уверенно подогнал автомобиль к крыльцу гостиницы. Выскочив из машины, он поспешил к управляющему. Спустя еще 20 минут все вопросы были решены. Семья Воронцовых-Ухтомских останавливалась в этой гостинице по пути в Есентуки, Так что память о весьма щедрых постояльцах заставила гостиничную обслугу приложить все усилия, чтобы гости остались довольны. Спустя еще три часа уже в темноте прибыли подводы с вещами. Их не разгружая, загнали в сарай под замок, а машину коня и собак закрыли на конюшне. Пока семья занималась с собой и детьми, Гриша успел выводить и вычистить коня, накормить собак и помыться у колодца. На ужин его позвали к столу в комнаты князя. «Что завтра делать будем?» — спросил парень, едва успев допить свой чай. «Все сидят в номерах, а мы с тобой отправляемся на вокзал», — отрезал князь. «А там-то я вам зачем?» — не понял Гриша. «Пора тебе учиться жить в большом мире». «Ну, тогда я и карабин брать не стану. Ежели что, так револьвера хватит». «Сам решай», — кивнул Николай Степанович. По договоренности с князем ночевать Гриша решил в номере, где поселили девочек. Большой люкс имел три спальни и одну общую гостиную. Там парень заночевал, удобно устроившись на широком диване. Карабин парень положил на пол, а револьвер устроил у спинки дивана под левую руку. Скинув сапоги и черкеску, Гриша подложил под голову бурку и, прикрыв глаза, моментально уснул странным, почти нечеловеческим сном. Раз в два часа он открывал глаза, потягивался и, повернувшись на другой бок, снова засыпал. Этому способу спать в походе его научил дед. Едва рассвело, как парень снова был на ногах. Бесшумно одевшись, он спустился к задней двери и, выбравшись на двор, поспешил к колодцу. Умывшись, Гриша вернулся обратно и, дождавшись пробуждения нянек, с облегчением передал им заботу о девочках. Две дородные женщины средних лет, служившие в семье Воронцовых-Ухтомских долгие годы, только растерянно головой им покачали, застав парня полностью одетым, умытым и бодрым. После завтрака, не дожидаясь, пока Николай Степанович изволит собраться, парень поспешил на конюшню. Убедившись, что с конем все хорошо, он накормил собак и отправился к машине. Ермолай уже успел выкатить авто во двор и теперь старательно обтирал с него пыль, тихо ворча, что по таким дорогам на приличной машине и ездить невозможно. Увидев выходящего из конюшни казака, Ермолай только покачал головой, удивленно спросив. «Ты что, вообще не спишь?» «Сплю. Да только привык я с рассветом вставать. К тому же животину обиходить надо было». на да уж, собрал зверинец», — фыркнул водитель. «За тех собак ты еще меня благодарить будешь, не остался парень в долгу». «С чего это?» А с того, что эти собаки любого вора на клочки порвут, если им правильное место охраняемое показать, а в том месте и автомобиль твой стоять будет. Ну это да, — почесал затылки затылке Ермолай. А что, они и вправду знают, кого можно пускать во двор, а кого нет? Обычно собаки вроде на всех брешут. Так ведь это как научишь, — рассмеялся Григорий. Люди ведь как делают? Взяли кутенка, посадили у будки на цепи вся забота. Вот он и брешет на всех подряд. Вроде как хозяину сообщает, что человек во двор вошел. А что за человек, откуда, это уж хозяин и сам разберется. пес ведь не обуч «Сам разбирать не умеет». «Вишь ты, наук целая», — усмехнулся водитель. «А ты, как дома душа керосиновая, что коня, что собаку до того же вала, и то научить надо, как ровно ермо тянуть. А иначе он тебе такого напашет, что потом борозду равнять устанешь». «А правда говорят, что местные тут на буйволах пашут?» — вдруг спросил водитель. «Верно. У кого на такого зверя деньги есть, те держат». «И не боятся?» А чего бояться, не понял Гриша, буйвол тот же бык, только побольше. Да молоко у буйволицы пожирнее, а так что одно, что другое, с рогами да с копытами. Говорят, злые-то звери. Всякие есть, но норов там и вправду покруче, чем у быка. Да только к любой животине подход нужен, она ведь живая. не по мне уж лучше техника, ни норова, ни злость а коли сломалась что, так сам дурак. Смотреть надо было лучше, сделал вывод Ермолай, снова принимаясь обтирать машину. «Тоже верно. Но только в бою без тебя эта техника встанет кучей железа и будет стоять, пока не развалится. А конь, обученный, раненого из боя вынесет и врага защитит. Да и бивак посторожить может. Конь звери зверь ответил Григорий словами деда. Не ожидавший такого высказывания Ермолай растерянно замер, пытаясь найти достойный ответ, но его размышление прервал вышедший из дверей князь. Водитель мигом распахнул дверцу, и спустя полчаса они входили в кабинет начальника вокзала. Пожилой, но крепкий мужчина в форме железнодорожника — Услышав требования князя, только удивленно крякнул, и, покосившись на замерзшего слона статуя казака, осторожно спросил. «Если я правильно понял ваше сиятельство, вы желаете выкупить полностью все места в вагоне первого класса и прицепить к пассажирскому составу товарный вагон для вашего имущества?» «Совершенно верно!» — кивнул Николай Степанович, не понимающий глядя на чиновника. «При всем моем уважении, князь, но должен предупредить, что это будет весьма...» э «Затратно. Гораздо дешевле будет отправить все вещи багажом, а самим же приобрести достаточное количество билетов». «Я произвожу впечатление человека, способного оплатить свой заказ?» Голос князя посуровил, и чиновник, заметно струхнув, поспешил заверить. «Ни в коем случае, ваше сиятельство. Просто я, как лицо должностное обязан предупредить вас о подобных вещах». «Считайте, что уже предупредили. Так когда я могу получить требуемое?» «Вы так сильно торопитесь?» «Дела требуют моего скорейшего прибытия в столицу. Тогда я сейчас же вызову суда кассира и прикажу срочно формировать пару». «Вас что-то смущает, ваше предусходительство?» — неожиданно спросил князь. «Вагон первого класса», — нехотя протянул начальник вокзала. «А что вагон?» — не понял Николай Степанович. «Их мало, а пассажиров, желающих срочно вернуться домой, становится все больше. Отсюда и мое смущение», — признался чиновник. «Сезон, знаете ли, заканчивается». «В империи не хватает пассажирских вагонов первого класса?» — удивился князь. Не сочтите за обиду ваше сиятельство, но многие состоятельные пассажиры предпочитают поступать точно, как вы сейчас. Выкупают полностью вагон, хотя по факту занимают едва ли половину. Отсюда и нехватка подвижного состава. Хорошо. После нашего размещения, если останется место, вы сможете посадить в наш вагон еще кого-то, желательно семью, помолчав, заявил Николай Степанович. Весьма благородно с вашей стороны, обрадовался чиновник. Не извольте беспокоиться, лично выберу самых достойных. «Мне нет дела до их сословного происхождения», — отмахнулся князь. «Мне надо, чтобы это была семейная пара, желательно с ребенком, можно даже не с одним. У меня самого трое, так что девочкам будет с кем поиграть в дороге». На это замечание Гриша только усмехнулся уголками губ. «Уж кто-кто, от -кто, три юные княжны всегда находили способ занять себя и создать всем остальным кучу переживаний». Мелкий моросящий дождь вымочил оконное стекло, а порывы резкого ветра, пахнущего осенью, заставляли плясать языки пламени в камине. Подкинув в очаг пару поленев, хозяин кабинета зябко поежился и взял из кожного бювара очередное письмо. Но вчитаться в строчке каллиграфического почерка он не успел. Дверь открылась, а в кабинет бесшумно вошел старый верный слуга. Слегка прихрамывая, он подошел к креслу и, протянув хозяину поднос для корреспонденции, тихо сказал. Вы приказывали сообщать вам сразу, как только податель всего появится, сэр». «Спасибо, Роджер. Пригласите его сюда», — кивнул хозяин кабинета, взяв с подноса визитку. Слуга вышел, а хозяин, швырнув кусочек плотной бумаги в огонь, мрачно вздохнул. Послышались быстрые шаги, и слуга, впустив в кабинет посетителя, замер на пороге, ожидая указаний. «Принесите шерри и скажите, пусть сварит кофе, Роджер». «Слушаю, сэр. Что-нибудь еще?» «И в течение часа пусть нас не беспокоят, только если будет что-то срочное». «Хорошо, сэр», — слуга, склонив голову в поклоне, скрылся за дверью. «Ему только манеру в парламенте преподавать», — проворчал гость и, протянув руки к камину, пошевелил озявшими пальцами. «Он свою работу делает безупречно, в отличие от других», — тихо ответил хозяин кабинета, и гость заметно поёжился. «Рассказывайте, Спенсер, рассказывайте». «Не сомневаюсь, что вы так уже всё знаете», — грустно усмехнулся гость. «Я много чего знаю, но это не освобождает вас от необходимости отчитываться. Я жду». жестко приказал хозяин кабинета. «Как пожелаете, сэр», — вздохнул гость и, выпрямившись, начал рассказ. «Как вы и приказывали, я отправился на Кавказ, чтобы завести нужные знакомства. Наш человек свел меня с несколькими главами кланов. Пришлось крепко потратиться, подарить им два десятка винтовок нашего производства, но цель я достиг. Доктор сделал свое дело. Фигурант поверил ему и отправился поправлять здоровье на воды. Но тут возникла проблема». В окрестностях известного вам города вспыхнул мор, и горцы наотрез отказывались покидать свои вонючие сакли. Болезнь напугала их. мих можно понять, усмехнулся хозяин кабинета. Своя шкура всегда дороже. Совершенно верно. Но мне удалось уболтать четырех молодых горцев сыграв на их гордости, спуститься в предгорье. Им все равно нужно было сдавать экзамен на звание воина, а воровству овец соседей Мауля особой славы им бы не принесло. Они все еще практикуют обряд инициации? Да, сэр. Эти дикари более всего ценят воинскую доблесть и удачливость в бою. Не буду утомлять вас подробностями, но к тому моменту, как еще один мой человек навел нашего друга на удачную мысль о пикнике на природе, четверо горцев уже были в предгорьях. А самое главное место для пикника было названо в стороне от дорог и маршрутов патрулей. К тому же местным казакам было недослужбы, Как я уже говорил, в предгорьях царствовал мор. Всего четверо? Им всего лишь нужно было убить трех мужчин и захватить трех женщин – Но, как оказалось, местный городничий уговорил фигуранты не выезжать из города без сопровождения солдат. В итоге расклад изначально сложился не в пользу горсов. Но меня это не остановило. Настоящих бойцов там все равно оставалось только трое. Солдат и сам фигурант. Двое других всего лишь слуги. Но, как оказалось, я рано обрадовался. Эти дикари так и не научились толком пользоваться огнестрельным оружием. К тому же им выдали не новые винтовки, а дульнозарядные штуцера. Вы должны были предусмотреть такой вариант развития событий и вмешаться. «Исключено, сэр. Инициацию проходят с оружием предков, то есть они брали то оружие, с которым воевали их отцы. Символ преемственности поколений и соблюдения традиций К тому же именно с этим оружием они и тренировались». «Хорошо, я понял. Все шло как нельзя лучше. Первым же залпом горцы сумели ранить обоих солдат одного слугу. фигуранты его водитель оказали вооруженное сопротивление. Кстати, должен сказать, что мне не сообщали, что водитель постоянно носит с собой оружие». «Мы сами этого не знали», — мрачно кивнул хозяин. «Это точно?» Абсолютно. Перестрелке был убит один из нападавших, и тогда их наставник, который вел их в этот поход, приказал начать обходить машину, за которой прятались все атакуемые с разных сторон. Кое-какими зачатками знания о тактике он владел. Дело шло к завершению, и я почти праздновал победу, когда в дело вмешался непредвиденный фактор. То, чего никакими планами предусмотреть невозможно. И что же это? Молодой казак, шедший мимо. Стрельба привлекла его внимание, и он не нашел ничего лучше, как вмешаться. Вынужден отдать ему должное. Выучка этого парня такая, что даже я был удивлен». «Пластун?» — моментально догадался хозяин. «Да, сэр, очень молод, я бы сказал юн. Но этот мальчишка умудрился одной плетью и ножом в течение минуты уничтожить трех горцев. Признаться, только ваш категорический приказ удержал меня от вмешательства». «Вы поступили правильно. В этом деле мы не должны мелькать никоим образом», наставительно кивнул хозяин. «У нас и так хватает проблем». «Именно это соображение удержало меня на месте», — вздохнул гость. Что было дальше? Они перевязали раненых, собрали трофеи и вернулись в город. Понимая, что задание не выполнено, я последовал за ними. Решил зайти с другой стороны. Осмелюсь напомнить, что я с самого начала предлагал использовать городской вариант. Да, но тогда мы потеряли бы лояльного нам чиновника. Мы его в любом случае потеряли, вздохнул гость. Поясните. Я попросил нашего друга свести меня с хозяевами городского дна. За отдельную плату мне были выделены пятеро каторжников, которым я и поставил задачу. За домом фигуранта велось плотное наблюдение, хотя особой надобности в нем не было. Продать добытые они могли только на местном базаре. Так и вышло. Едва только фигурант и его казак оказались на базаре, мои наемники вступили в дело. Все было сыграно как по нотам. Карманник попытался срезать с казака кошель, но был пойман. Его друзья вступились и затеяли потасовку, в которой фигурант должен был получить незаметный удар ножом в печень. Но все карты снова спутывают проклятый сопляка и его нагайка – Никогда бы не подумал, что плечу можно владеть столь виртуозно. Несколько точных движений, все мои наемники оказались лежащими на земле, с разбитыми мордами и сломанными костями рук. Но это еще не все. Как выяснилось, у фигуранта на руках была весьма грозная бумага от генерал-губернатора, позволившая ему поставить на вытяжку все местные власти. Это стало решающим фактором, сломавшим все мои дальнейшие планы. «Об этом мне тоже ничего не сообщали», — помрачнел хозяин кабинета. «Продолжайте». Я отправился к местному Ивану. Так каторжники называют свои главари и, сообщив ему о полном провале дела, сказал, что он может не возвращать мне деньги, если доведет дело до конца. Но сделает это, если не лично, то хотя бы выделит одного из самых толковых исполнителей. Помня, от кого я пришел, этот человек выделил мне одну из своих лучших групп и отдал их под команду своего помощника. Сколько их было? Пять исполнителей, телохранитель главаря и сам главарь. Я в дом по понятным причинам войти не мог. Ко всему прочему, у главаря был револьвер. Расчет строился на то, что фигуранту начнут угрожать захватом детей. Он должен был сорваться и получить пулю. Итог — наглая выходка обнаглевших пушеров, закончившаяся трагедией. А с учетом того, что заниматься их поиском будет наш человек, скрыться им не составило бы труда. План сырой, но должен был сработать. И что в итоге? А в итоге я получил семь трупов, и наш чиновник готовится к долгой и трудной поездке пешком на каторгу. Неужели снова этот ваш казак? — не поверил хозяин. Увы, сэр. «Похоже, я снова недооценил его». Гость скрипнул от злости зубами, а хозяин кабинета вдруг громко от души расхохотался. «Браво, Спенсер!» Несколько раз хлопнув в ладоши, сказал он, успокоившись. «Вы умудрились просто феерически обделаться. Вас трижды обыграл какой-то полуграмотный мальчишка, дикарь, который едва ли умеет читать». Ожидая чего угодно, вплоть до того, что его выгонят на улицу, но не смеха, гость выдавил из себя мрачную улыбку и, чуть поклонившись, ответил. «Рад, что хоть так сумел доставить вам удовольствие, сэр». «Не пытайтесь казаться дурнее, чем вы есть, Спенсер», — жестко ответил хозяин, оборвав свой смех. «Но должен признать, что настроение вы мне подняли. Вас послушаешь и невольно начнешь верить в судьбу. Ладно, я вижу, вы и вправду пытались сделать все, чтобы выполнить приказ. Дам вам еще один шанс. Рассказывайте». «Что именно, сэр?» — склонился в поклоне гость, пряча довольную улыбку. «Спенсер». Только не говорите мне, что не обдумали свои действия за время дороги. Не поверю. Я слишком хорошо вас знаю. Итак, вы, как всегда, правы, сэр. У меня есть план. На этот раз мы используем сестру фигуранта. Это каким же образом? Сэр, не мне вам рассказывать, что местные очень чтут семейные узы и готовы на все лишь бы спасти свою родню. На этом мы и сыграем. Сестра фигуранта, графиня Джибзинская, не так давно стала вдовой. А ее свекровь, мать мужа, свято уверена, что в смерти ее сына виновата она. Старуха после смерти сына окончательно свихнулась. Вздорная, заносчивая баба, да еще и вскормленная отцами и иезуитами Совершенно не желает воспринимать современные реалии и упорно насаждает средневековые порядки в своих поместьях, особенно в Польше. Подтолкнуть ее в нужном направлении не составит труда. Очень много гонору и пустые карманы. Карманы мы немного наполним, а гонор раздуем. Ее люди увезут графиню, а фигурант об этом узнает. бросится ее спасать и случайно погибнет вот коротко и все мы в стране а виноватого искать не надо а можно обойтись только раздуть им гонора презрительно скривился хозяин увы сэр для дел нужно будет привести из поместья людей старухи а на это нужны деньги хорошо завтра я жду от вас подробное изложение плана всей операции слушаюсь сэр что ты еще спенсер спросил хозяин заметив заминку гостя. да сэр я видел саблю паши что «Ту самую?» — подскочил в кресле хозяин. «Да, сэр, именно ту». «Спенсер, вы уверены? Столько лет прошло». «Я уверен, сэр. К тому же ту саблю невозможно перепутать ни с какой другой». «Где вы ее видели? У кого?» «Вы не поверите, сэр, но я видел ее в руках того самого казака, что так сильно помешал мне». «Так...» Та — похоже, мысль про судьбу пришла мне в голову не случайно. В такие совпадения я не верю. «Я тоже, сэр, но позволю себе повторить, ту саблю невозможно спутать с любой другой». К тому же я помню ее подробное описание от первой до последней буквы. И она находится в руках того самого казака, который сопровождает нашего друга. «Да, сэр, отдайте его мне, я принесу вам это оружие. Позвольте лично участвовать в операции». «Хорошо. Как только разберетесь с фигурантом, казак ваш. Делайте с ним, что пожелаете, но принесите мне саблю». «Благодарю, сэр. Обещаю, она будет ваша», — поклонился гость. Возвращение княжеской четы в отчий дом ознаменовалось такой суетой и переполохом, что Григорий успел пожалеть, что вообще ввязался в это дело. Бродя по огромному особняку на фонтанке, словно потерянный, парень пытался понять, что делать дальше. В таком состоянии его и нашел князь. Увидев бредущего по коридору, словно привидение казака, Николай Степанович только головой покачал, сообразив, что происходит. «Что, друг мой, тяжело?» – спросил он, подойдя к парню. «Не то слово, Николай Степанович вздохнул парень, словно сплю его «Не нравится?» «Не моё это все. Тесно тут». «Это в столице тебе тесно?» «Растерялся князь. Дома большие, подворья широкие, а тесно. Воли степной не хватает», пояснил парень, грустно улыбнувшись. «Да и сыра тут, словно у болота». «Так город на болоте построен, осушили, построили». «Вот я и говорю, сыра снова вздохнул Гриша. «Ты с собаками своими разобрался?» сменил тему Николай Степанович. «Сразу же, все подворье с ними обошел, дал все закоулки обнюхать». так что ночью нужно будет просто конюшню открыть. Остальное они сами сделают. Так дворнику и сказано. — А он что? — с интересом спросил князь. — Толковый человек, хоть и пьющий. Собаки его признали, да и он не испугался, так что поладили. — Вот уж не думал, что Федор окажется настолько смел, что не испугается к твоим зверям подойти, — усмехнулся князь. — А вот это вы зря, Николай Степанович. Они с виду хоть и страшные, но умные, просто так никогда не кинутся. Их потому и обучали сразу троих. Одного пса запутать или ранить можно, а вот сразу трех не выйдет. Выучка. Ну, тебе видней, смутился князь. Бог с ними. Ты как, готов начать свое обучение? Скорее бы уже, улыбнулся Гриша, не умею без дела сидеть. А у вас тут и руки приложить некуда. Да уж, конюх уже ко мне жаловаться приходил. Что ты его от дела оттираешь, рассмеялся князь. Говорит, грач его из-за тебя даже к деннику подпускать не хочет. Сразу скальц начинает и укусить норовит. Зверь дикий, а не конь. «Баловной!» — добрая улыбка осветила лицо парня. «Привык, что я его, почитаю каждый день чищу да вываживаю. Да и то сказать, непростой то конь. На таком у любой бой можно». «Да уж, красавец!» — кивнул князь, вспомнив, как сам любовался из окна, наблюдая за тренировкой жеребца. «Не забыть бы сказать, чтобы девочек к нему не подпускали». «С чего?» — удивился Гриша. «Так зашибет, шальной. Грач! Да бог с вами, Николай Степанович! Он Машеньку катал, так шел, слон по ниточке не качнув. Таким мягким шагом только на ходцы ходят. Так у тех шаг такой от природы. А тут учуял, что дитя и сам пошел. Вступился за своего любимца парень. «Это когда ты успел мышку на своего зверя посадить?» Растерялся от возмущения князь. «Так я его во дворе вываживал, а она от нянек сбежала. Ну и попросил покатать. А что не так-то?» «Сбежала, значит. И часто она от них сбегает?» Непонятным тоном поинтересовался князь. «Ну, три раза было», — подумав, ответил парень. «Три раза. И каждый раз ты коня вываживал?» «Ну да». Первый раз сказала, что давно хочет научиться верхом ездить. Ну и научить попросила. Я показал, как правильно в седло садиться как спину держать. У нее хорошо получается. Да что не так-то? Если не надо было, так вы не говорили. Нет, все нормально. Взяв себя в руки, быстро ответил князь. У кого еще по-настоящему верховой езде учиться, как у него родового казака? Да, и Зоя уехала. Далеко? Так на богомоле, как ты советовал. Ей надо было, кивнул парень. — Ладно, завтра утром поедем с тобой в школу записываться, я уже договорился с директором. — А учиться когда? — тут же спросил Гриша. — Думаю, через неделю, а что? — Так надоело, без дела бродить. — А, ну да, ну да, — задумчиво кивнул князь и, развернувшись, отправился к себе в кабинет. Проводив его взглядом, Гриша снова вздохнул и отправился на конюшню. Так получилось, что, попав в столицу, по душам поговорить у него получалось только с животными. Благо, слушали они, не перебивая, разболтать и разболтать об услышанном не могли. Шагая по коридору, князь вспоминал слова сестры о первой влюбленности девочек и, не удержавшись, сменил направление, отправившись к жене. Но едва только он начал рассказывать ей об услышанном, как Лиза, решительно вскинув руку, заявила. «Я все знаю, Николя. Более того, за этими уроками я внимательно наблюдала из окна и должна сказать, что наш Григорий настоящий мастер в обучении верховой езде». «Ты знала?» — тупо повторил князь. «Почему не сказала?» Тебе не до того было, да нечего тут рассказывать. С первого взгляда видно было, что Гриша относится к ней как к ребенку и обучал как к А еще могу добавить, что беспокоиться за девочек я перестаю только когда он рядом с ними. Лиза, это уже переходит всякие границы, — обеспокоенно сказал князь. Как ты не можешь понять, что дома нам ничто не может угрожать? Николя, ты несколько раз повторял эту фразу там, на отдыхе, но, как оказалось, это не так. — нетерпящим возражении тоном ответила супруга. — Так что позволь мне судить, что опасно, а что нет. И вообще не забивай себе голову женскими бреднями. Делом займись. — Лиза, это не смешно. Я хорошо помню, что сказала Зоя. Я не хочу. — Николя, не будь дураком, — отрезала княгиня. — Если уж я с самого начала знаю, куда и зачем бегает моя дочь, то обо всем остальном я тоже узнаю. К тому же Машенька регулярно прибегает ко мне задать какой-нибудь вопрос. И поверь, я знаю, что ей ответить. — Женский заговор в собственном доме, — растерянно усмехнулся князь «Радуйся, что не бабий бунт не осталась в долгу княгиня. Сказала же, не забивай себе голову. Это все мои дела. Лучше обеспокойся безопасностью девочек». «Как скажешь», — покорно вздохнул князь и отправился к себе в кабинет. Такого отпора от собственной жены он никак не ожидал. А главное, он очень надеялся втайне, что, вернувшись домой, Лиза успокоится и перестанет так волноваться за девочек. Но, как оказалось, ее волнение никуда не делось. А значит, и вправду нужно заняться охраной дома. Словно в ответ на его слова в дверь постучали, и Дворецкий, бесшумно возникнув на пороге, доложил, что его сиятельству спрашивают четыре каких-то человека. «Что за люди?» — удивился князь. «Говорят, что их послала ваша сестра, и у них от нее записка». «И где они?» «Внизу, за ними Федор присматривает. И правду сказать ваше сиятельство, рожи там, не сказать, что каторжные, но недалеко ушли», добавил Дворецкий, заметно понизив голос. «Ну пойдем посмотрим, что там за роже усмехнулся князь, уже сообразив, кто и зачем пришел. Он легко сбежал в прихожую, которую по новой моде стали называть иностранным словом «холл». И, увидев гостей, мысленно отметил, что все четверо действительно могли бы показаться разбойничьей шайкой, даже несмотря на приличную одежду. Мужики молодые, жилистые, крепкие. Ни у кого не было капли лишнего мяса. А потому, как они держались, становилось сразу понятно, что с оружием они обращаться умеют. «Добрый день, господа», — спустившись, начал разговор князь. «Я хозяин дома, князь Воронцов Ухтомский. Мне сообщили, что у вас есть ко мне письмо от моей сестры». «Точно так, ваше сельство», — с достоинством поклонившись, ответил мужик со старым шрамом на лбу. «Извольте прочесть», — добавил он, выпрямляясь и протягивая князю письмо в голубом конверте, пахнущем знакомыми князю духами. «Да», — писала Зоя, — кивнул Николай Степанович, едва бросив взгляд на ровные строчки письма. «Она просила передать что-то на словах?» «Никак нет, ваше сельство. сказал только, что вам охранники потребны. Вот мы и пришли». «И давно вы этим делом промышляете?» — спросил князь, быстро читая письмо Годков пять уже. И с купцами ходили, и дома сторожили, и с кораблем ходить довелось. То есть охраной вы давно занимаетесь. Верно ваше сельство. А людей охранять доводилось? И людей тоже. Степенно кивнул старший в атаге В Астраханской губернии сыновей местного купца охраняли. Вы уж не серчайте, но всего я вам рассказать не могу. Слово дали молчать. Бог с ним. Лучше скажите, что умеете, если нападение случится. Стрелять обучены ну и на кулачках тоже. Саблей, само собой, владеем. Принялся перечислять старший. На кулачках, говорите? Вдруг раздался вопрос и в людскую вышел Григорий. Дозвольте проверить ваше сельство. Повернулся он к князю, незаметно озорно подмигнул. Изволь, друг мой, усмехнулся Николай Степанович, сообразив, что парень что-то задумал. Значит так, старшой, вверх лестницу. Кто мим меня на нее взойдет, хоть на три ступени, Принят, — заявил парень, указывая пальцем в нужную сторону. Зашибём ведь, малец, усмехнулся старший в атаге. Ты попади сначала, а там посмотрим, кто кого зашибет, — Рассмеялся Гриша и бесшумным скользящим шагом сместился к лестнице. «Начинайте», — кивнул князь на вопросительный взгляд в ватаги, ожидая, что казак возьмется за нагайку, торчавшую у нее за спиной, но вместо этого Гриша встряхнул руками как-то по согнул пальцы. Ватажники быстро переглянулись и дружно надвинулись на парня. Что произошло дальше, князь осознал гораздо позже, так быстро двигался юный казак. Шаг и пинок сапогом в колено слились в одно движение, и один из ватажников с воплем боли свалился на пол. Перехватив летящий ему в лицо кулак, парень присел и, поворачиваясь вокруг своей оси, вывел противника из равновесия, чтобы тут же стремительно развернуться в обратную сторону. Противник, следуя за своей вывернутой рукой, взметнул в воздухе ногами, с грохотом падая на спину. Закрывшись локтем от удара, Гриша коротко хлестнул третьего по ребрам сложенными щепоть пальцами и тут же, шагнув в сторону, ударил ногой в бок четвертого. Минута, и четверо взрослых сильных мужиков корчились на полу, пытаясь унять боль и продолжить драку. Шагнув назад, Гриша окинул их внимательным взглядом и, повернувшись к князю, сказал «Годятся». ты конечно проиграли», — удивился Николай Степанович. «А они не могли выиграть», — рассмеялся казак. «Еще не родился мужик, который у плустуна бой на кулачках выиграть сможет. Нас этому с детства учат, но держатся хорошо, а главное, боль терпеть умеет В таком бою это очень важно. Сейчас посмотрим, как стреляют, и ладно». «А на саблях их проверить не станешь?» — поинтересовался князь, ощутив немало азарт. хватит с них, — отмахнулся Гриша, — я же не зверь какой, еще срублю кого случайно. — Сказал бы сразу, что, пластун, мы бы пробовать не стали, — прохрипел старший, со стоном поднимаясь на ноги. — Вам поручат княжон охранять, и знать, что вы умеете, я должен, — разом посуровив лицом ответил парень. — И сразу скажу, ежели услышу, что промашку допустили, пощады не будет. — Пластун, значит, — помолчав, протянул старший. — Добро. «Сделаем, как скажешь. Не тот случай, чтобы спорить», добавил он, строго глянув на своих ватажников «Пошли стрелять. Заодно, может, и покажу, чего нужное», кивнул Григорий, направляясь к задней двери. Обучение в ремесленной школе стало для Григория продолжением того, что он начал постигать еще в станице. Любопытный мальчишка совал нос везде, куда только мог дотянуться, и, как следствие, узнавал больше своих сверстников. Но возникали неожиданные последствия. Все его знания не были систематизированы. Так, например, о химии он знал едва ли не больше преподавателя, но все его знания носили практический характер. А самое главное, он умел получать нужный реагент из природных материалов, но понятия не имел, как оно называется и где может быть использовано, помимо тех случаев, которые были известны его прежним учителям. Ко всему прочему, он легко определял нужное на запах, а многие реагенты называл так, как слышал от деда. Преподаватель регулярно хватался за голову и бегал жаловаться к директору школы, но тот только смеялся. Ему, опытному чиновнику и самому было невероятно интересно, что из всего этого получится. К тому же авторитет князя Воронцова-Ухтомского заставлял его относиться к парню с особым вниманием. Князь же, регулярно получая директора доклада об успехах Гриши, только многозначительно отмалчивался, даже не делая попыток хоть как-то повлиять на ситуацию. Но тем не менее очень скоро Гриша и сам понял, что делает что-то не так. потому прекратил шокировать преподавателей своими познаниями и принялся старательно учить все, что ему преподавали, стараясь самостоятельно сводить то, что уже было известно, с тем, что преподавалось. И так было почти по всем предметам. Иногда возникали и анекдотические ситуации. Так, например, на уроке русского языка он, сам того не желая, довел до слез молоденькую учительницу. Выйдя к доске и написав в продиктованном предложении слово «петух», он, читая написанное, произнес привычное для себя слово кочет И так несколько раз подряд. В общем, начало было сумбурное, но интересное. Но природная склонность парня к учебе упрямой упрямое старание принесли свои плоды. К Рождеству Гриша выбился в первые ученики, и преподаватели дружно ставили ее в пример остальным. В любви остальных учеников ему это не прибавило, но Гриша к тому и не стремился. Увидев перед собой цель, он со всем природным упрянством шел кнесло на бык нагоне снося все преграды. У мастерских, где вся школа проходила практику, он тоже был первым, легко справляясь с полученными заданиями. Но это было понятно, ведь после школы он поправлялся в княжеский мастерский, где трудился учеником слесаря. Так проходили недели за неделей, и парень с каждым днём всё больше погружался в эту круговерть. В декабре перед Новым годом вернулась с богомоля графиня Зоя Степановна. Все, хорошо знавшие её, сразу отметили, что вдова сильно изменилась. Став спокойнее, рассудительнее, словно даже как-то помолодев. А еще через неделю весь высший свет столицы облетела весть, что графиня Зоя закрыла свой салон и продает особняк на Заящем острове, оставшийся ей от мужа. Это решение породило кучу слухов и кривотоков о финансовом состоянии вдовы, но Зоя было на слухе наплевать. Избавившись от всего лишнего, она приобрела небольшой, но уютный дом на обводном канале и со всем пылом принялась обставлять его по своему вкусу. Именно тогда изменилось и положение Григория. Князь, мотивировав свое решение беспокойством за сестру, попросил парня присмотреть за ней, обеспечив необходимую защиту. От кого и почему ее нужно было защищать, князь не указал, да и Гриша не особо интересовался. Надо, значит, будет защита. Так что к новому заданию он приступил со всей ответственностью. Едва только купча на новый дом была подписана, он первым делом облазил покупку от подвала до крыши, сунул нос во все уголки и закоулки, а также старательно обследовал все хозяйственные постройки. По заключению парня, сарай и конюшню нужно было сносить, потому как малые и старый, а крошечный садик давно пора привести в порядок. Внимательно выслушав его вердикт, князь, чуть усмехнувшись, тут же приказал нанять две в ватаги плотников, и через две недели обе постройки были заменены на новые. Точно так же парень вмешался в процесс переезда. Но если на вещи и мебель он даже внимания не обратил, то карету и зимний вазок потребовал продать немедленно. На вопрос, чем они ему не угодили, парень презрительно скривился и, махнув рукой, коротко буркнул. Старю, а возок-то тут вообще сундук на полусих. Я с и то лучше сделаю. Лавлю на слове. Тут же нашла Зоя. К следующей зиме у тебя новый возок. Зачем вам возок? удивился парень. Давно уже пора свой автомобиль иметь. У Николая Степановича в мастерских запросто собрать можно, и проще, и качество куда как лучше заводского будет. Благо запасных частей и знанию мастеров хватает. Это с чего же? не понял князь в кабинете, где происходил этот разговор. — А штучный товар всегда лучше, — пожал парень плечами, особенно если мастер не торопится. — А ведь он прав, братец, — повернулась Зоя к князю. — Ты у меня всю имперскую армию запасным частями обеспечиваешь, а я, сиротинка, до сих пор в старом воске езжу, слон купчих какая. Расхохотавшись, князь сдался, пообещав сестре автомобиль. Слуг и дворню нанимали тщательно, и в этом процессе Гриша тоже принимал активное участие. После проверки присланных Зои охранников, князь начал доверять ему в этом вопросе, внимательно прислушиваясь к мнению парня. Его умение замечать тайные пристрастия людей удивляли и иногда даже пугали князя. Но откуда, скажите на милость, он мог знать, что такое кокаин. И тем не менее, едва только на должность повара пришел наниматься человек с весьма солидными рекомендациями, как парень, подойдя к нему вплотную, заглянув в глаза, решительно заявил. Раньше вправду хорошо готовил, а сейчас ворует и все деньги на марафет спускает. Услышав эти слова, мужчина охнул и, засуетившись, быстро покинул дом князя. Покошел переезд ремонт нового дома, Зоя жила в особняке брата. Зато немолодую женщину, решившую попытать счастье в должности кухарки, он принял сразу. Едва взглянув на нее, казак только кивнул и сразу сообщил, что эта вдова за место держаться будет, и если уж и посмеет хозяйке убыток принести, то только малой, чтобы двух своих детей подкормить. Вот тут князь с сестрой постиг настоящий шок. Женщина, услышав ее слова, едва в обморок не грохнулась, а потом, отпоенная водой, рассказала, что и правду вдова с двумя детьми. Муж ее, служивший на железной дороге путевым обходчиком, прошлой зимой попал под поезд. Сама она долгое время кухарила в доме купца, но тут решил сменить место жительства и уехал, продав все недвижимое. Так что она осталась на улице без средств к существованию. Крошечная пенсия за мужа не позволяла ей нормально прокормить детей, а маленький домик у железнодорожного полотна являлся собственностью той самой железной дороги. Услышав это, Зоя тут же приняла решение, и в тот же день женщина была принята на службу. А еще через месяц, когда все ремонтные работы были закончены, сама графиня переселилась в свой новый дом. Григорий, относившийся к просьбе князя весьма серьезно, последовал за ней. Зима походила к концу, и на Масленицу, получив законное выходное, Гриша с удовольствием предавался праздности. Сидя на широком топчане, служившем ему постелью, Парень спеша полировал подаренную саблю, вспоминая события прошедших месяцев. Грохот в прихожей, вопль, боли и ругань на каком-то непонятном языке заставили его моментально вскочить и, перехватив саблю, поспешить к двери. Пробежав по коридору, он сходу наткнулся на десяток мужчин в странной одежде и едва успел увернуться от широкого секущего удара саблей. Дальше Гриша стал недоразмышлений. Двумя стремительными взмахами отогнав нападавших, Парень успел заметить, как трое из бандитов кинулись к лестнице, ведущей на господскую сторону, и, недолго думая, в полный голос закричал «Зоя Степановна, беда, бегите!» «Вся кревь!» — послышалось в ответ, и на парня насели сразу трое. Подняв тревогу, Гриша сосредоточился на рубке и тут же мысленно похвалил сам себя, что за всеми заботами не бросил занятия казачьим спасом. В этот раз перед ним были не едва обученные мальчишками горцы или обычные каторжники, привычные к ножу или кастету, а настоящие солдаты, для которых сабельный бой был делом привычным. Вертясь словно уж под вилами, парень умудрялся не только защищаться, но и наносить ответные удары. Короткие, резкие, стремительные, словно кузьмии. Но самое главное сабля. Булатная сталь легко принимала на себя мощные размашистые удары противников, высекая искры, исчербя клинки противника. Не ожидавшие такого отпора нападавший явно растерялись. И тут, словно в поддержку парню, наверху раздались три выстрела, и один из нападавших скатился с лестницы, поливая ее кровью с прострельной головы Воспользовавшись секундной заминкой противника, Гриша нанес стремительный укол, и один из нападавших со стоном рухнул на пол. Увернувшись от очередного удара, казак резко присел на корточки одновременно раскручиваясь вокруг своей оси и одним секущим движением цепляя ноги сразу двух бандитов. Быстрый перекат в сторону парень, выпрямившись, окинул прихожую быстрым взглядом. Из восьми нападавших трое побежали наверх и, судя по количеству выстрелов, там и остались. Одного он успел убить, а еще двоих серьезно ранить. Вон лежат на полу и с руганью зажимают раны на ногах, выше обреза сапог. Колень он им серьезно, не бойцы. Двое оставшихся невредимыми мрачно переглянулись и дружно шагнули к парню, но тут на лестнице появилась сама хозяйка дома с дамским браунингом в руке. Не раздумывая ни секунды, Зоя вскинула оружие двумя руками дважды нажала на спуск. Один из раненых, успевший достать из-за пояса пистолет, получил пулю в голову. Второй выстрел достался бандиту заставшейся оставшейся пары. Последний оставшийся невредимым бандит отскочил в сторону, стараясь встать так, чтобы видеть обоих противников сразу. — У меня последний патрон остался, — растерянно сообщила Зоя с надеждой, глянув на Гришу. — Того присмотрите, а тут я справлюсь, — зло выдохнул парень и стремительно атаковал. Теперь, когда вместо жесткой свалки он оказался с противником один на один, парень смог показать, что такое настоящее владение оружием. Его сабля свистела в воздухе, сплетая смертоносное кружево и заставляя противника уходить в глухую оборону, постоянно отступая. Загнав бандита в угол, Гриша сделал обманное движение и моментально сменив направление удара, разрубил ему горло. Но едва только он отступил назад, давая тело упасть, как сзади снова раздался выстрел. В юном извернувшись и уйдя в сторону, парень оглянулся – и, посмотрев на оставшуюся раненого бандита, все понял. Увлеченная его схваткой Зоя не заметила, как бандит вытянул пистолет, а когда тот попытался прицелиться в самого Григория, выстрелила, и, что самое главное, попало «Добрый выстрел», — одобрительно усмехнулся парень. «У меня больше патронов нет. Что дальше делать будем?» «Знать бы, сколько их было», — прошипел Гриша. «Десятк», — раздался хрип из дальнего угла, — «я успел счесть». Подскочив к лежащему, гришу узнал его. Дворник Савелий лежал на полу, держась окровавленной рукой за голову. Теперь стало понятно, чей крик Гриша услышал, находясь в комнате. «Двое у ворот остались», — добавил Савелий, тихо застонав. «Двое, значит», — рыкнул казак, бесшумно смещаясь к дверям. Выглянув через край застекленной двери, он увидел спины двух бандитов, стоявших перед крыльцом и внимательно следивших за всеми людьми, проходившими мимо ворот усадьбы. «Что делать будем?» — послышался рядом из Зои, вытянув шею, выглянул во двор. «Может, я успею пистолет перезарядить «Забеспокоиться», — качнул Гриша головой. «То звон сабель, пальба, а то тишина, и никто не выходит. Стойте здесь, и когда скажу, дверь нараспашку отворяйте». «Зачем?» — не поняла Зоя. «Мне разбег нужен», — буркнул парень, отползая от дверей. «Ты чего задумал?» — возмущенно спросила Зоя, но парень, не обращая на нее внимания, отошел почти к противоположной стене. Сделав глубокий вдох, он перехватил саблю поудобнее, тряхнув головой, скомандовал. «Открывай!» — одновременно начиная стремительный разбег.